Глава тридцать первая «Дура! Какая же я дура!» — вслух ругалась на бегу Даша, отчаянно стараясь не отставать от стремительно скачущего через ступеньку дроу. «Знала же, что у этого котика мозгов нет и никогда не было. Нет кабана, мне понадобилась идиотки!» «Да кто ж знал, что у этого так мозг вывернет?» «Нет, он всегда с придурью был, конечно, но я все надеялся, что, став старше, поумнеет.» «Пожалуй, пора перестать надеяться», — набегу ответил телохранитель. «И где его теперь искать, этого охотника?» Запыхавшаяся Даша в одной коротенькой ночнушке под распахнутым халатом и шлепанцах остановилась посреди двора, куда они выскочили на пару с ресом, и огляделась. Странно, ей казалось, что она только уснула, а уже светает. Рэсалт внимательно вглядывавшийся в предрассветную мглу, вдруг стремительно повернулся куда-то в сторону заднего двора, И весь подобрался, сделав стойку, как породистый охотничий пес, почуявший дичь. А через секунду и Даша услышала возмущенный поросячий визг и что-то негромкое ругательство. Из-за угла конюшни, увитый струями утреннего тумана, выступил сельдавир, собственной ни разу не величественной персоной, потому что трудно оставаться величественным, сжимая подмышкой увесистого и страшно недовольного поросенка, полосатого, клыкастого и с острыми копытцами. которыми он так резво брыкался, что его ноги сливались в одно неразборчивое пятно, как в мультике, где персонаж стартует с места со скоростью реактивного двигателя. Судя по всему, реактивный свин не просто пытался дать драпака, но еще и яростно пинал своего пленителя в бок, как только доставал. Во всяком случае, ругался Силь весьма сочно. В очередной раз, перехватив дикого пятачка поудобнее и заглушив злобный виск собственным рукавом, Силь заметил, наконец, делегацию встречающих и очень обрадовался. Сначала оценил Дашин наряд и так радостно хмыкнул, что девушке захотелось то ли запахнуться в халат по самые уши, то ли сходу пнуть охальника в коленку. А потом принц не менее счастливо выдал. «Как-то удачно. Это тебе!» и протянул закаменевшей девушке свою протестующую ношу. «Я тут примерно прикинул соотношение пропорции меня и орков», Опять же, замуж тебя уже звать не надо, а для перемирия такой вот мелый поросеночек гораздо лучше подходит. Он только что осиротел бедолага. Бедолага-сирота выбрал именно этот момент, чтобы как следует извернуться и пнуть обидчика задними копытцами под дых. Хорошо, видать, пнул, потому что Силь охнул и скорчил жалобную рожу. А у его обалдевшей жены все возмущенные слова в горле застряли, поэтому Рассалт успел высказаться первым. «Под носом по голове вроде я получил, а умом ты тронулся», — с мрачным сарказмом произнес Дроу, прищурившись на Силя, а потом бросив соболезнующий взгляд на онемевшую от возмущения Дашу. «Жаль мне вас, пани Дарья. Жену я другую хорошую выбрал, а вот то, что друг от счастья спятит, не предусмотрел». «Ты идиот?» У Даши, наконец, прорезался не только голос, но и дикое желание пришибить безмозглого мужика этим самым поросенком на месте. «Какого... опять без охраны?» Да, голос-то прорезался, а вот словарный запас подкачал, и когда девушка отфильтровала из него совсем уж похабные матюги, слов осталось всего ничего. Принц, занятый очередным раундом борьбы со слишком живым поросенком, не успел ответить, потому что из-за угла конюшни, огромной волосатой копной, выплыл паншурш в сопровождении еще более огромной волосатой гривы. Мамочки, да и этот лев ростом с лошадь за спиной силя. Испугаться как следует Даша все же не успела. Мозг вовремя отметил руку пана Шурша, спокойно, в дружеском жесте, лежащую на холке зверя, и воспоминание подсунул о втором облике пана-ветеринара. Просто девушка раньше видела его только человеком и представления не имела, какой он огромный. Лев сыто облизнулся, потом заметил встречающих, на мгновение расплылся в воздухе, потеряв четкость очертаний, и, уже обернувшись человеком, прорычал с интересом, глядя на Дашу. Ну как вам подарок, пани Дарья?» Пан Давереш, как только узнал, что я собираюсь на охоту за кабаном, попросился вместе со мной. Настоящий орк. Мы с ним от души повеселились и заодно распугали какую-то подозрительную компанию у ваших ворот. Вроде бы дроу, но я не разглядывал сильно. Просто рыкнул, и их как ветром сдуло. А кабаних велите на кухню снести. Варгус такое жаркое соорудит. Я там положил ее у погреба. У пана Шурша при этих словах сделалось немного виноватое лицо, но совсем немного. «Простите, пани Дарья, я не смог его отговорить». «Да чего отговаривать? Дело молодое. Скоро и взрослого кабана одолеет», — добродушно прогудел ветеринар. «Раз уж дама возжелала», — и подмигнул Даша. Девушка подарила принцу очень многообещающий взгляд, получив в ответ самое умилительное кошачье мордулье поверх поросячьего. «А скажите, пан Володар, вы сами сегодня на охоту собирались или кто-то надоумил?» «Сам, конечно. У меня традиция такая. Раз в четыре дня прихожу сюда вечером в шахматы с паном Шуршем поиграть, а потом на охоту». «Понятно». Даша Зябка обняла себя за плечи руками и вздохнула. «Мужики. Вон, пан Шурш. Серьёзный человек. Пожилой. А туда же Сманил Дурня на охоту и, и стоит такие же невинные моськи строит. Заговорчики, чтобы они все были здоровы. «Вы его точно по голове ничем не били?» — хмуро поинтересовался Расалт. «Сам по себе тут от скуки с ума сходит. Скажите ему уже, чтобы сидел в таверне и не лез никуда». «Не могу», — так же пасмурно отозвалась Даша, зыркнув на Силя. «Один раз для его пользы прикажешь, потом второй, и это все в результате плохо кончится». «Правильно». Засиял слегка напрягшийся было принц и ловко всучил рассалту поросенка. Ну, я пойду посплю. Еще часика два осталось как раз. Вот уж нет, возмутилась девушка, шустра отстраняясь от реса, явно не обрадованного, завизжавшим с новой силой призом. Сам поймал? Сам и... иди, хлев ему готовь, а то виж, по обычаю ты его еще и приготовить сам должен, между прочим. Но убивать ребенка я не дам. Силь хмыкнул. Забрал у облегченно выдохнувшего дроу свина и почапал в сторону хозяйственных построек на ходу громко бурча. «Вот они, женщины!» «Собой рисковал, кабана добывал, а она в хлев!» «Такое милое животное!» «Да не легайся ты, падла мелкая!» «А мы пойдем досыпать», — мстительно подвела итог Даша. «Действительно, еще пару часиков урвать вполне можно». Рэс утром проследи, чтобы этот свиновод на смену не опоздал. «Охота охотой, а работа работой!» И она слегка ехидно ухмыльнулась. А утром Даша с невыразимым наслаждением наблюдала, как не выспавшегося помятого, и все равно ужасно довольного силя отпаивает кофе пани Варгуся, одобрительно гудя, что иберийский сторожевой кабан в таверне ой, как пригодится, особенно если правильно выдрессировать. И вообще, годный подарок. По-умному пан Даверож свой долг перед паней понял, она обязательно должна оценить. Что жаркое, съел да забыл. А вот полезное в хозяйстве зверюга — это надолго. Силь сиял слепающимися глазами и выразительно косился на гордую неприступную пани-управляющую. Даша тоже с трудом сохраняла строгий вид и сдерживала улыбку под одобрительный шепот барменша, что так и надо, пусть еще старается. Один дроу сидел за своим столиком недовольный. Если принц до самого подъема нянчил своего поросенка ради прекрасной дамы, то Ресу, как всегда, досталось просто за компанию. Судя по его лицу, телохранитель на всю жизнь проникся отвращением к свиньям и, возможно, свиноводам или к принцам. Ближе к обеду сладко зевающий сельдовир устроился за свободным столиком в первом зале, чтобы выпить неизвестно какую по счету кружку кофе. Краем глаза. Он посматривал через арочный проем на нижний этаж, следил, как идут дела у Ресалта, поэтому не сразу заметил влетевшего в дверь магического императорского вестника. Полупрозрачный, похожий на небольшую птичку-голубя с короной на голове и двумя ярко светящимися коронами на крыльях, вестник облетел зал по кругу, провожаемый удивленными взглядами посетителей. Силь, задрав голову вверх, тоже следил за перемещением птички, чувствуя, как внутри все сжимается от отвратительно плохого предчувствия. Вряд ли отец и пан Турш рискнули разрушить его конспиративное инкогнито ради какого-то незначительного сообщения из дворца. Сообщение для его высочества Сильдавира Баргдаша. Сообщение для его высочества Сильдавира Баргдаша. Магический вестник не обмануть личиной, от него не скрыться в холодильнике, Он найдет тебя повсюду». Рессалт, стоящий за барной стойкой в нижнем зале, если не увидел, то уж точно услышал ровный монотонный голос и, отмахнувшись от очередного клиента, взлетел по лестнице к Силю. Вестник тоже уже вычислил, кто тут его высочество, и спикировал прямо на стол к Сильдавиру. «Ваш отец в опасности. Вернитесь во дворец. Срочно, важно. Император в опасности». К счастью, текст послания птичка не стала орать на весь зал. Создав магический щит, отгородив им себя и Силя, она сообщила печальные новости едва слышным шепотом. А потом взмыла вверх, радостно отчитавшись. «Сообщение доставлено адресату. Уведомление о получении отправлено». Весь зал сначала проводил взглядами вестника, затем все присутствующие посетители и обслуживающий персонал уставились на принца. Большинство взглядов были просто любопытно удивленные, но один сельдовиру очень не понравился. Это был цепкий, настороженный и очень удовлетворенный взгляд. Наемник. Я его знаю. Пару раз даже вместе работали. Рассал тоже заметил до этого ничем не примечательного тролля, довольно быстро направляющегося к выходу. Дроу даже бросился его преследовать, позабыв, что правило «не навреди», Защищает не только принца и его телохранителя, но и их врагов. Однако, не успев развить нужной скорости, с размаху наткнулся на вбежавшего в таверну пана Шурша, взмокшего и запыхавшегося. «Ты-то мне и нужен. Где Силь?»